Глава 13. А зимой пошла обычная работа. Воска, дров, починка инструментов из бруи, Ингер занималась хозяйством и шила. Мальчики опять уехали надолго в село, в школу. У них уже несколько зим, была пара лыж на двоих. Её хватало, пока они жили дома. Один стоял и ждал, пока другой отбегает своё, или же один становился позади другого. Да, они отлично справлялись и так, они не знали лучшего, не были ещё развращены. Но в селе условия жизни были роскошнее, школа прямо кишела лыжами. Оказалось, что даже ребятишки из брейдаблика имели каждый по собственной паре лыж. Так что Исаку пришлось сделать новую пару для Элесиуса, а старая досталась в пользование Сиверту. Исак сделал больше, он одел мальчуганов и купил им крепкие сапоги. А после этого Исаак пошёл к торговцу и заказал ему кольцо. «Кольцо?» — спросил торговец. «Да, кольцо носить на пальце Я так зазнался, что хочу подарить своей жене кольцо на палец». «Какое же, серебряное или золотое? А то, может, медное, только позолоченное?» «Серебряное». Торговец долго думал. «Если уж на то пошло, Исаак, и если ты хочешь подарить своей жене такое кольцо, какое ей не стыдно будет носить, подарю золотое». «Что?» громко проговорил Исаак, но в глубине души он, конечно, и сам думал о золотом кольце. Они переговорили о кольце на все лады и столковались на кольце определенного размера. Исаак тяжело сопел, качал головой и находил, что это уж чересчур, но торговец сказал, что кроме золотого он другого выписывать не станет. На обратном пути домой Исаак, в сущности, радовался своему решению, но в то же время ужасался расходом, в какие может вводить любовь. Зима стояла ровная, снежная, и когда к Новому году установился хороший санный путь, люди из села начали возить на болото телеграфные столбы и складывать их на известном расстоянии друг от друга. Подвод ехало много, мимо брейдблика, мимо Силланра, потом появились другие подводы из-за перевала, и вскоре вся линия была проведена. Так шла жизнь, день за днём, без крупных событий. Что могло случиться? Весной началась работа по установке телеграфных столбов. Бредди Ольсон действовал и тут, хотя у него были весенние работы и на собственном участке. И как это он успевает, думал Исаак. Самому Исааку хватало времени на то, чтобы поесть да поспать. Он едва-едва справился со всеми весенними делами, правда, что земли у него теперь было разделано довольно много. Но зато в промежутке до покоса он покрыл таки лесопилку и мог приняться за установку механизма. Конечно, лесопилка вышла не какое-нибудь чудо тонкого искусства, но прочности она была сверхъестественной и дело своё делала. Лесопилка действовала, лесопилка пилила. Бывая на лесопилке в селе, Исаак хорошенько всё высмотрел и всё перенял. И смастерил он крошечную лесопилочку, но был доволен ею, вырубил на двери год и поставил своё тавро. Летом в Селанро случилось всё-таки нечто не совсем обыкновенное. Телеграфные рабочие забрались так далеко в пустошь, что однажды вечером передняя партия подошла к хутору и попросилась переночевать. Их положили в Авине. По мере того, как шли дни, подходили другие партии. Все ночевали в Селанро. Работа проходила дальше, за хутор. Люди же продолжали возвращаться ночевать в Авин. В одну субботу вечером приехал для расчёта инженер. Когда Элесиус увидел инженера, у него забилось сердце, и он шмыгнул за дверь, чтобы его не спросили про карандаш. Вот так тяжёлая минута, а тут ещё Сиверта нет, и не у кого искать поддержки. Элесиус, словно злой дух, крался вдоль стен строения, наконец наткнулся на мать и послал её за Сивертом. Больше нечего было делать. Сиверт отнёсся к делу гораздо спокойнее, правда, что главная вина лежала не на нём. Братья сели в сторонке и Элесиус сказал «Если б ты взял это на себя, я, — сказал Сиверт, — ты гораздо младше, он тебе ничего не сделает». Сиверт подумал, понял, что брату приходится плохо, ему польстило, что Элесиус в нём нуждается. «Я мог бы, пожалуй, пособить тебе», — сказал он покровительственно. «Сделай милость», — воскликнул Элесиус и тут же отдал брату огрызок, оставшийся от карандаша. «Возьми его в полную собственность», — сказал он. Они пошли было вместе домой, но Элесиус сказал, что у него есть ещё дело на лесопилке или, вернее, на мельнице. Надо кое-что посмотреть, а на это потребуется время. Вряд ли он управится раньше часа. Сиверт пошёл один. В горнице сидел инженер и рассчитывался бумажками и серебряными монетами. А покончив с расчётом, стал пить молоко из крынки из стакана, которым угостил его Ингер. И он очень благодарил её». Потом он поговорил с маленькой Леопольдиной, а увидев на стенах рисунки, сейчас же спросил, кто это их нарисовал. «Не ты ли?» — спросил он Сиверта. Инженер, наверное, хотел выразить свою благодарность за гостеприимство и порадовать мать, расхвалив рисунки. Ингер со своей стороны объяснила очень толково. Ребятишки рисовали вдвоём, оба брата. У них не было бумаги. Пока она не вернулась домой и не привезла, они царапали на стенах. «Но у неё не хватает духу смыть их молевания». «И не надо», — сказал инженер. «А бумага», — сказал он и выложил множество больших листов на стол. «Вот, рисуйте себе до следующего моего приезда». «А как насчёт карандашей?» Сиверт выступил со своим огрызком и показал, что остался совсем маленький кусочек. Инженер дал ему новый неочищенный цветной карандаш. «Рисуй на здоровье. Только пусть лучше лошадь будет у тебя красная, а козёл синий». «Ведь ты не видал синих лошадей, не правда ли?» Потом инженер уехал. В тот же вечер из села пришёл человек с чемоданом, продал рабочим несколько бутылок и ушёл. Но после его ухода в сел Ланра стало уж не так тихо. Заиграла гармоника, начался громкий говор, песни, а там немножко и поплясали. Один из рабочих стал приглашать танцевать Ингер, а Ингер, вот пойми её, она тихонько усмехнулась и прошлась с ним несколько кругов. После этого её стали приглашать и другие, и она порядочно повертелась. Кто её поймёт, эту Ингер? Быть может, она танцевала сейчас первый блаженный танец в своей жизни? Её желали, горячо преследовали 30 мужчин. Она была одна, единственная, кого можно было выбрать. У неё не было соперниц. А как здоровенные телеграфисты поднимали и кружили её? Почему не потанцевать? Элесиус и Сиверт спали, как чурки в клетке, Под гомон на усадьбе. Маленькая же не спала и с изумлением смотрела на её прыжки. Между тем Исаак всё время после ужина был на поле, а когда вернулся ложиться, ему поднесли из бутылки, и он тоже выпил немножко. Он сел и смотрел на танцы, держали Леопальдину на коленях. «Попляши, поплеши, добродушно сказал он Ингер. «Ног тут много». Но немного спустя музыкант перестал играть, и танцы кончились. Рабочие собрались в село на остаток ночи и весь завтрашний день с тем, чтобы вернуться только в понедельник утром. Вскоре в селе Ланра всё стихло. Только двое пожилых мужчин остались и пошли укладываться в авин Исаак поискал Ингер, чтобы уложить Леопольдину, но не найдя, сам внёс девочку в дом и уложил. И тоже лёг спать. Среди ночи он проснулся. Ингер не было. На скотном дворе она, что ли, подумал он, встал и пошёл туда. «Ингер!» — позвал он. Никакого ответа. коровы повернули головы и посмотрели на него. Всё было спокойно. По старой привычке он пересчитал скотину, пересчитал овец и коз. Одну суягную овцу всегда было так трудно загонять. Вот и опять она осталась снаружи. «Ингер!» — позвал он. Опять никакого ответа. «Не ушла же она с ними в село», — подумал он. Летняя ночь была светла и тепла. Исаак посидел немножко на крыльце, потом встал и пошёл в лес искать овцу. Он нашёл Ингер. Ингер здесь. Ингер и ещё один человек. Они сидели на вереске. Она вертела его фуражку на указательном пальце. Они разговаривали. За ней, должно быть, опять ухаживали. Исаак тихонько подошёл к ним сзади. Ингер обернулась и увидела его. Она превратилась точно в тряпку, повалилась наперёд грудью, выронила фуражку, сникла. — Хм, ты знаешь, что суягная овца опять пропала, — сказал Исаак. «Да нет, где тебе знать?» — прибавил он. Молодой телеграфист поднял свою фуражку и бочком пошёл прочь. «Ну, надо мне догонять остальных», — проговорил он. «Так спокойной ночи», — сказал он и пошёл. Никто не ответил. «Так, вот ты где сидишь», — сказал Исаак. «Здесь и будешь сидеть?» Он пошёл к дому. Ингер поднялась на колени, встала на ноги и пошла за ним. Так они шли, муж впереди, жена сзади, гуськом, пришли домой. «Ингер выгодила время, успела оправиться. Я как раз и пошла за овцой», — сказала она. «Я видела, что её нет. А тут пришёл этот парень и помог мне искать. Мои минутки не посидели, когда ты пришёл. Куда же ты идёшь сейчас?» «Я? Надо же разыскать животину». «Да нет же, ложись. А уж если кому искать, так пойду я. А ты ложись, тебе надо отдохнуть. А, впрочем, овца может остаться и на поле. Она и раньше оставалась». «Да, чтобы её сожрали звери». — сказал Исаак и пошёл. — Да нет же, не ходи! — крикнула она, догоняя его. — Тебя надо отдохнуть, я пойду сама. Исаак дал уговорить себя, но не хотел слышать, чтобы Ингер пошла искать овцу. Оба вернулись в дом. Ингер сразу кинулась смотреть детей, сходила в клеть взглянуть на мальчиков, вела себя так, как будто уходила за самым законным делом. Не обошлось даже и без кое-каких любезностей по отношению к Исааку словно она ожидала нынче вечером ласки горячей обычного, ведь он же получил самое полное разъяснение. Но нет, благодарю покорно. Исаака не так-то легко было повернуть. Ему было бы гораздо приятнее, если бы она горевала и не знала, куда деваться от раскаяния. Гораздо приятнее. Что значило, что она съёжилась в лесу, что ей стало чуточку не по себе, когда он наткнулся на неё? Что это значило, раз так скоро проходило? На следующий день, который пришёлся на воскресенье, Он был неласковее, ушёл из дома на лесопилку, на мельницу, ходил в поле с детьми и один. Когда Ингер попробовала присоединиться к ним, Исаак пошёл в сторону. «Я пойду на реку посмотреть кое-что», — сказал он. Что-то его грызло, но он переносил это в молчание и не бушевал. ой Исаак был в своём роде велик, как Израиль, например, взыскательный и обманутый, но всё же верующий. В понедельник настроение улучшилось — и с днями впечатление от досадной субботней ночи постепенно начало сглаживаться. Время многое исправляет. Плевками и чиханием, едой и сном оно залечивает все раны. С Исаком же ничего особенного не случилось. У него не было даже уверенности в том, что его обидели, а кроме того, столько было другого, о чём подумать. Как раз подходил накос. А в седьмых и последних телеграф скоро будет готов, и на хуторе опять настанет мира тишина. Широкая светлая большая дорога пересекала лиственный лес. Столбы с натянутыми проводами шли по ней вплоть до горного перевала. В следующий субботний расчёт, который был последним, Исаак устроился так, чтобы быть не дома, он сам не хотел. Он понёс в село масло и сыр и вернулся только в ночь на понедельник. К этому времени рабочие все ушли из-за вина, почти все. Последний человек выходил со двора с мешком за спиной. «Почти последний человек». Но что тут не всё благополучно, Исаак понял по корзинке, стоящей в овине. Где её владелец он не знал, не хотел знать, но фуражка с козырьком лежала на корзинке, словно досадная улика. Исаак швырнул корзинку на двор, швырнул вслед за ней фуражку и запер авин Потом пошёл в конюшню и выглянул в окно. «Пусть корзинка стоит там, наверное, думает он, и пусть фуражка валяется там. Мне всё равно, чья она». «Он сволочь, и я не желаю его знать», — верно думает он. Но когда он придёт за корзинкой, Исаак выйдет, схватит его этак за руку и наделает синяков. А что касается допроводов со двора, так это он тоже увидит. С этими мыслями Исаак отошёл от окошка в конюшне, направился в хлев и выглянул оттуда, не находя покоя. Корзинка была обвязана верёвкой, у бедняги не было даже замка для неё, а верёвка ослабла, Уж не слишком ли круто Исаак обошёлся с корзинкой? Как это вышло? Только он уже и не чувствовал уверенности, что поступил правильно. Как раз в этот поход в село он видел выписанную им новую брану. О, чудеснейшая машина, чистая икона, и она только что прибыла. Теперь важно, принесёт ли она благоговение. Может быть, высшая сила, направляющая сто на человека, сейчас смотрит на Исаака? Заслуживает он благословения или нет? Исаак всегда уделяет много внимания высшим силам. Он ведь собственными глазами видел Бога в одну осеннюю ночь в лесу. Очень жутко было его видеть. Исаак вышел во двор и остановился над корзинкой. Ещё подумал, сдвинул набекрень шапку и поскрёб голову. Вид у него был отважный и развязный. Он стал похож на испанца. Но тут он, должно быть, подумал что-нибудь вроде этого. «Нет, вот я стою». И вовсе я не какой-нибудь замечательный великолепный человек, а собака я, и больше ничего». Затем покрепче обвязал корзинку верёвкой, поднял фуражку и отнёс обратно во Вин. Ну, вот всё сделано. Когда он выходил из-за Вина и спускался к мельнице, прочь от двора, прочь от всего, Ингер не стоял у окна в горнице. «Ну что ж, пусть стоит где хочет, а, впрочем, она, наверное, лежит в постели, где же ей быть?» А в старину, в первые безгрешные годы, здесь, на новом месте, в те-то времена, Ингер не знала покоя, не ложилась спать и встречала его, когда он возвращался домой из села. Нынче стало по-другому, всё стало по-другому. Вот хоть бы когда он подарил ей кольцо, неудачнее нельзя и придумать. Исаак был до необычайности скромен и не подумал даже сказать, что это золотое кольцо. «Это так себе, пустяки, но ты надень его на палец и померяй». «Оно золотое?» — спросила она. «Да, только не очень толстое», — сказал он. «Ну, что ты?» — должна была бы она ответить. А вместо этого она ответила, «Да-да, совсем не толстое». «Ну и носи его вроде как бы травинку», — сказал он уныло. Но Ингер была всё же благодарна за кольцо, носила его на правой руке и поблёскивала им, когда шила. Изредка она давала его надеть деревенским девушкам и покрасоваться в нём некоторое время, когда они приходили к ней посоветоваться. Неужели Исаак не понимал тогда, что она страшно гордилась кольцом? Но жутко одиноко было сидеть на мельнице и всю долгую ночь слушать водопад. Исаак не сделал ничего плохого, ему незачем прятаться. Он вышел из мельницы и пошёл по полю домой, в избу. И тут Исаак размяк, воистину обрадовался и размяк. В горнице сидел Бреде Ольсен, сосед, никто другой, как он, сидел и пил кофе. Ингер не спала, оба сидели, разговаривали и пили кофе. — А вот Исаак, — сказала Ингер ласковым голосом, встала и налила чашку и ему. — Добрый вечер, — сказал Бреде, и был также очень любезен. Исаак хорошо приметил, что Бреде кутнул на прощание с телеграфными рабочими, видно было, что он не выспался, но это ничего не значило, он улыбался и был ласков. Разумеется, он прихвостнул. Собственно говоря, ему некогда возиться с этой телеграфной работой. У него ведь на руках хутор, но никак нельзя было отказаться, до того пристал к нему инженер. А привело это к тому, что Бреда пришлось взять место инспектора на линии. Не ради платы, конечно, Бреда мог зарабатывать во много раз больше в селе, но он не хотел кабениться. И вот ему повесили маленькую блестящую машинку на стену. «Довольно занятная машинка, что твой телеграф?» Исаак при всём своём желании не мог точить зуб на этого хвостонишку и шалопая, к тому же очень уж полегчало у него на душе от того, что он застал у себя нынче вечером соседа вместо чужого человека. Исаак обладал мужицким душевным равновесием, несложными мужицкими чувствами, мужицкой устойчивостью, ленью. Он подакивал Бреда и поматывал головой, слушая его легковесную болтовню. «Не найдётся у тебя ещё чашечки кофе для Брэда?» — спросил он Ингер. И Ингер налила ещё. Ингер рассказала про инженера, какой он необыкновенно добрый человек. Он посмотрел рисунки и тетрадки мальчиков и сказал, что возьмёт Элесиуса к себе. «Возьмёт к себе?» — переспросил Исаак. «Да, возьмёт в город. Он хочет, чтобы он писал у него, сделает его...» конторщиком в своей конторе. Так ему понравились его рисунки и писания. «Вот что», — сказал Исаак. «А ты думаешь, ему уж пора конфирмоваться?» «По-моему, это хорошо». «По-моему, тоже», — сказал бредда «И настолько-то я знаю инженера, что ежели он сказал такое слово, то так и сделает». «Нам не обойтись здесь без Олесиуса», — сказал Исаак. После этих слов стало как-то тихо и скучно. Разумеется, с Исааком трудно было столковаться». «А если мальчик сам захочет выбиться?» — сказала, наконец, Ингер. «И если у него хватит ума, чтобы выйти в люди?» Снова тишина. Но тут Брэда сказал со смехом. «Инженер, наверное, захотел бы взять и кого-нибудь из моих. У меня их много. Но старшая у меня Барбара, она девочка». «Да-да, Барбара, она у вас умница?» — согласилась Ингер из вежливости. «Да, уж в грязь лицом не ударит», — сказала Брэда. «Барбара толковая и расторопная». Она поступит теперь к Ленсману и будет там жить». «Она поступит к Ленсману?» «Да, пришлось согласиться. Жена Ленсмана так ко мне пристала». Утро давно наступило, и Брейда собрался уходить. «У меня там в овене корзинка и фуражка», — сказал он. «Если только парни не утащили с собой», — пошутил он.